Глава 5. Ему пришлось услуживать им обоим. Они орали, подзывая его, чтобы не понадобилось, и если он не прибегал бегом, его ждали резкие слова и сердитые взгляды. «Принеси воды из колодца, наруби дров, подмети двор». Когда его помощь не требовалась в магазине, его посылали на рынок за мясом и овощами. Шагая по городу, он не торопился, задерживался на перекрестках, смотрел, как проходят мимо пастухи и крестьяне. Коровы урча брели мимо, роняя огромные лепешки. Время от времени они облизывали влажные хвосты и выпускали в воздух струю жидкого дерьма. Пастухи шипели, бронили коров, а порой кололи их острым концом посоха, чтобы построить в ряд. Часто Юсуф видел и выкрашенных в красные воинов. Они горделиво шагали, привлекая к себе взгляды всех вокруг. Иногда его отправляли передать что-то индийским или греческим купцам. Он вешал корзины на длинные коромысла, взваливал его на плечи и старался при этом не вспоминать того убогого продавца овощей, что являлся каждодневно в дом дяди Азиза. Фермеры-европейцы приезжали в город на грузовиках и на запряженных валами повозках, покупали запасы, вели какие-то таинственные дела. Они никем не интересовались, расхаживали с гримасой отвращения на лице. Вернувшись домой, он получал очередное поручение «либо принести что-то со склада, либо проводить малыша в уборную». В доме было трое детей. Старшая дочь уже достигла порога юности. Считалось, что она смотрит за младшими, но она была слишком занята, погружена в свою внутреннюю жизнь, носилась по дому и двору, хлопая дверьми и неведомо чему улыбаясь. Юсуфа время от времени просили заняться мальчишками, отвезти их туда или сюда. Мальчики были бойкие, шумные. Привыкли, чтобы на них орали. Возясь с ними, он вспоминал, как обходился с ним Халил и старался проявить терпение. Это не всегда ему удавалось. Он рассказал Хамиду о Халиле, о том, как они работали вместе. Фактически они самостоятельно управляли лавкой. Рассказал в надежде, что ему дадут работу поинтереснее, чем выполнять поручения и метаться от магазина к складу и обратно. Но Хамид лишь улыбнулся в ответ. «Торговля идет не так бойко, чтобы занять их всех», — сказал он. «Если б не путешественники и не кое-какие местные покупатели, им бы и жить было не на что, не говоря уж о том, чтобы заработать». «Разве у тебя мало дел? Зачем тебе еще работа?» «Расскажи мне о твоем купце, о дяде Азизе. Он был тебе хорошим хозяином?» Принялся расспрашивать он. «Он очень богатый и очень щедр, ведь так его имя идеально ему подходит. Имя Азиз арабского происхождения означает «могущественный, милостивый». Я мог бы много порассказать тебе о нем. Такие удивительные истории. Однажды я непременно должен посетить его. Наверное, его дом подобен дворцу, судя по тому, что ты рассказывал про сад. Я уверен, это настоящий дворец. Он задает перы, устраивает у себя празднество. Ты и Халил верно жили там, словно принцы избалованные всякой роскошью. В магазине было три этажа, но на один Юсуфа никогда не посылали, и дверь туда была заперта. Порой Юсуф останавливался перед этой дверью и вроде бы чуял за ней животные запахи — шкур, копыт. «Магендо», — вспоминал он, — «большие деньги». Хамид говорил как-то, что Языкастый водитель грузовика, создание, словно выползшее из отхожей ямы, так он выразился, добрался до него, и Юсуф сообразил, что в том помещении хранится тайный товар, который нельзя было перевозить на поезде. Склады располагались позади дома внутри закрытого двора, по ту сторону двора, все еще внутри ограды, Имелись пристройки, уборная и кухня. Комната Юсуфа находилась в том же конце дома, что и запретный склад, и однажды ночью Юсуф услышал, как там двигался Хамид. Сначала он испугался, не вор ли это или кто похуже, но потом узнал голос Хамида. Он хотел выйти посмотреть и даже тихонько отпер дверь спальни. Был самый темный час ночи. Стоя на пороге своей комнаты, он различал свет лампы, пробивавшейся под дверью. До него донеслось бормотание Хамида, и мальчик застыл на месте. Голос торговца возвышался и опадал, тревожась, заклиная. Что-то ужасное звучало в этом жалобном голосе посреди ночи, одновременно трагическое и отталкивающее. «Зря он поднялся с сыновки», — подумал Юсуф, — «лучше бы ему ничего не слышать». Когда Хамид смолкой и тоже прислушался, Юсуф задвинул засов на своей двери так же тихо, как вначале его отодвинул и вернулся на свое ложе. Утром об этом не было сказано ни слова, хотя Юсуф краем глаза и ловил на себе взгляды. Через город проходили многочисленные торговцы. И если они были родом с побережья, или арабы, или сомалийцы, то останавливались на день-два у Хамида, пока улаживали дела и отдыхали. Они спали на рост под хлебными деревьями и ели вместе с домашними, расплачиваясь небольшими подарками и любезностями. Иногда они продавали часть своего товара, прежде чем снова пуститься в путь. Путешественники приносили вести и невероятные истории об отваге и стойкости, проявленных в походе. Кое-кто из горожан заглядывал послушать эти рассказы, в том числе механик-индиец, приятель Хамида. Этот индийский механик всегда носил бледно-голубой тюрбан и являлся в гости на шумном грузовике, порой слегка пугая торговцев. Он редко принимал участие в разговоре, но Юсуф замечал, как механик в самые неподходящие моменты хихикает, из-за чего собеседники с недоумением и недовольством оглядываются на него. Поздними вечерами они сидели на росчести перед домом, чуть дрожав в прохладной тени горы. Вокруг горели лампы, и мужчины Овали об иных ночах, когда звери и люди с дурными намерениями кружили вокруг их лагеря. Если они не были хорошо вооружены, или если бы им изменила отвага, кости бы их остались бы лежать там, посреди пыльной ника, саванной, пустыни, и их дочисто обглодали бы падальщики и черви. Куда бы они ни пошли, всюду натыкались на европейцев, уже явившихся туда, разместивших своих солдат и чиновников. Они твердили, что пришли в эту страну спасти здешних жителей от врагов, которые хотят их поработить. Послушать их никакой другой торговли, кроме продажи рабов, не существовало. Торговцы говорили о европейцах с изумлением, ошеломленной их свирепостью и беспощадностью. Они забирают себе лучшую землю, не заплатив даже стеклянной бусины. Всякими хитростями заставляют местных работать на них. Жрут все и твердое, не разгрызти гнилое. Их жадность не знает пределов и приличий, они словно рой саранчи. Налоги на то налоги на все непокорным тюрьма или порка, а то и виселица. Первым делом они строят тюрьму, потом церковь, потом крытый рынок, чтобы вся торговля была у них на глазах, и обкладывают ее налогами. И все это прежде чем построить себе жилье, слыханное ли дело. Они носят одежды из металла, но им не жарко у них. Они могут много дней обходиться без воды и сна. Их слюна ядовита. Волахи, клянусь, так оно и есть, попадет на тебя, прождет плоть до кости. Убить их можно, только проткнув слева под мышкой, больше ничего не помогает. Но сделать это почти непосильно. В этом месте они носят прочную броню. Один торговец клялся, что своими глазами видел, как европеец упал замертво, а другой пришел и вдохнул в него жизнь. Он видел, как змеи проделывают такое, и у змей слюна тоже ядовитая. Если тело европейца не повреждено и не начало разлагаться, другой европеец способен вдохнуть в него жизнь». Если б он наткнулся на мертвого европейца, он не стал бы его трогать и ничего не взял с трупа, а то вдруг поднимется и предъявит ему обвинение. — Не кощунствуй, — рассмеялся Хамид. — Жизнь дает только Бог. — Я видел это своими собственными глазами. Пусть Аллах ослепит меня, если лгу, — настаивал торговец, обводя взглядом хохочущих слушателей. Вот лежал мертвец, и другой европеец лег с ним рядом, стал дышать ему в рот. Мертвец содрогнулся и вернулся к жизни. «Если он может даровать жизнь, то он Бог», — настаивал на своем хамид. «Да простит меня Аллах!» — скричал торговец, дрожа от гнева. «Зачем ты такое говоришь? Я ничего подобного не хотел сказать!» «Невежественный человек!» Подытожил Хамит позднее, когда торговец отправился дальше по своему маршруту. «В тех местах, откуда он родом, люди очень суеверны. Такое иногда случается от избытка веры. В чем он пытался нас убедить? Что европейцы – змеи в людском обличии?» Некоторые из гостей Хамида встречали в пути караван дяди Азиза и приносили вести о нем. В последний раз его видели по ту сторону озер за горами Марунгу у верховий двух великих текущих параллельно друг другу западных рек. Он торговал с народом Маньема и получил немалую прибыль. Опасные места, но там есть что прикупить. Каучук. Слоновую кость, а если будет на то воля Бога, то и немного золота. Приходили известия от самого дяди Азиза. Он поручал уплатить от его имени торговцам, снабдившим его провизией или товарами. А однажды прибыл груз каучука под присмотром купца, который возвращался домой. Вести приходили нередко. И поскольку они были обнадеживающими, Хамид щедро обходился с путешественниками, которые их приносили.